Он испугался, что снова смягчится, так как сознавал, что воля его слабеет. «Убить старика! Вы, должно быть, и понятия не имеете о том, что такое семья!» — проговорил он, с отеческой нежностью указывая на жену и детей. «Да, старика!» — повторил незнакомец, нахмурив брови. «Бегите!» — крикнул генерал, не смея взглянуть на непрошенного гостя. Наш договор нарушен. Я не предам вас. Нет, я никогда не стану поставлять людей на шефот Но уходите, вы нам гадки. Я знаю, — покорно ответил преступник. Во Франции нет ни клочка земли, куда бы я мог ступить безопасно для себя. Но если бы правосудие, подобно Богу, судило всякого по его деяниям... Ежели бы оно соблаговолило расследовать, кто чудовище, убийца или его жертва, я бы мог с гордостью остаться среди людей. Вам ли не знать преступлений человека, который сейчас обезглавлен? Я сам себя сделал судьей и палачом. Я заменил собою беспомощное человеческое правосудие. Вот в чем мое преступление. Прощайте, сударь. Ваше гостеприимство было отравлено для меня, но тем не менее я не забуду о нем. Я сохраню в душе чувство благодарности к одному единственному человеку на свете. И этот человек — вы. Но мне бы хотелось, чтобы вы были великодушнее. Он направился к двери. В этот миг Елена наклонилась к матери и что-то шепнула ей на ухо. «Ах, замолчи!» Возглас этот вырвался из груди маркизы, и генерал, услыхав его, вздрогнул так, словно увидел, что Маина умерла. Елена встала, и убийца невольно обернулся. По его лицу было видно, что он тревожится за эту семью. «Что с вами, дорогая?» — спросил маркиз у жены. «Елена хочет бежать с ним», — сказала она. Убийца покраснел. «Маменька неверно объясняет вырвавшиеся у меня слова», — тихо произнесла Елена. «Ну что ж, я осуществлю ее желание». Девушка окинула всех горделивым, пожалуй, даже ожесточенным взглядом, и потупилась. Поза ее была полна скромности. «Елена?» — спросил генерал. «Вы ходили в комнату, куда я поместил?» «Да, отец». «Елена», — проговорил он, и голос его изменился от внутренней дрожи. «Вы впервые видите этого человека?» «Да, отец». «В таком случае ваше намерение совершенно нелепо». «Пусть нелепо, но я решилась». «Ах, дочь моя!» — произнесла маркиза негромко, но так, чтобы муж услышал ее. «Елена, вы идете наперекор правилам чести, скромности, добродетели, которые я старалась внушить вам. Если мы до этого рокового часа обманывались в вас, то вы недостойны и сожаления. Ведь не нравственное же совершенство этого незнакомца пленило вас. Или вас влечет сила, которая необходима преступникам? Нет-нет, я хорошо вас знаю и могу предположить...» «О, предполагайте все, что вам угодно», — холодно заметила Елена. Несмотря на твердость характера, которую Елена проявила в этот час, нелегко было пламени, горевшему в ее глазах, осушить набежавшие слезы. Увидев слезы девушки, незнакомец понял, о чем говорит мать. Он бросил на маркизу орлиный взор — и какая-то непреодолимая власть заставила ее взглянуть на страшного соблазнителя. Но когда глаза ее встретились с ясными и блестящими глазами незнакомца, она вздрогнула. Так вздрагиваем мы, увидев змею или прикоснувшись к лейденской банке. «Друг мой!» — крикнула она мужу. — «Это дьявол! Он разгадывает все!» Генерал вскочил, собирая схватить шнурок от звонка. «Он вас погубит!» — сказала Елена убийце. Незнакомец усмехнулся, сделал шаг. Отвел руку маркиза, устремив на него свой пристальный взгляд —